И Екатерина крепко поцеловала в лоб сияющего принца, пожав дружески по-мужски его широкую руку. Сама государыня словно преобразилась. Никто бы не поверил, что пять минут тому назад эта помолодевшая, бодрая женщина лежала в подушках, желтая, сморщенная, более дряхлая, чем это даже бывает в ее годы. Когда Зубовы, по примеру государыни, расцеловались с принцем и восторженно выразили ему свое удивление, Екатерина обратилась снова к Нассау. «Пока я больше не задерживаю вас. Радость утомляет, как и горе. У меня слегка закружилась голова. Сообщу и вам наскоро, что с юга тоже шлют нам добрые вести. Суворов и принц Кобург еще 7 августа вошли в Факшаны». Генерал Потемкин с Ангельтом теснят румилийского пашу и надеются на его скорую сдачу. Наши войска обложили весьма важный пункт — Гаджибей. В помощь генералу Рибусу туда подоспеет и Суворов, а, может быть, он уж и на месте. На этих днях ожидают решительный бой с армией визиря. Недаром у меня щемит сердце. Я всегда чую, если происходит решительное действие. Сердце вещун. Но будем верить, что и там все будет так же хорошо, как здесь, с моим милым героем-моряком. Вы скоро намерены назад? Впрочем, конечно, это выяснится сегодня или завтра на совете. Я дам вам знать, когда решим собраться. Отдохните немного, мой милый герой. Еще раз благодарю. Да хранит вас Бог. Оживленными, загоревшимися глазами, проводив принца, государыня спустила ноги с постели, откинула меховую мантилью, покрывающую их, сделала движение к Платону Зубову, который поспешил принять протянутую ему руку и прижать к своим губам. «Знаешь, друг мой, — весело, бодро заговорила Екатерина, — я должна сказать тебе, я верю, что это ты принес мне счастье». С твоим появлением удача по-старому служит мне, милый друг. Дай бог, чтобы всегда так было. Дай бог, ваше величество. Вдруг детское хныканье заставило их обоих обернуться. Что такое? Что случилось?» Валерьян, часто забавлявший Екатерину своими шаловливыми выходками, стоял и, вытирая кулаками воображаемые слезы, по-детски всхлипывая заговорил, «А пламеня и забыли, я к няне пойду, она мне тоза конфетку даст». «Ах ты, ревнивец! Это какой же няне? Княжне Голицыной?» «Гляди, не обкушайся ее конфеток». Ну, упади сюда, шалун! У, баловник! Ну, я и тебя поцелую. Не ревнуй, не завидуй. Брату грешно завидовать. Я и тебя люблю, ты славное дитя. Я верю, вас обоих мне на радость судьба послала теперь. У, баловник мальчишка! Молча, внимательно глядел Платон на материнскую нежность, которую проявляла Екатерина к его брату невольно настоящее чувство досады ревности вдруг сжало ему грудь и он подумал как однако смел стал с нею мальчишка нет и брату в этом случае лучше не доверять скорее бы уехал и чем дальше тем лучше двух месяцев не прошло как валерьян зубов мчался на юг в армию потемкина гляди Все сообщай подробно, что увидишь, что услышишь, что узнать стороной доведется, о подвигах князя тьмы. С Суворовым палать при встрече. Он тоже, как слышно, зубы точит на своего неуча-фельдмаршала. Шепни старику, что я дивлюсь его делам. Хотел бы достойных наград добиться для такого героя. Да, мол, циклоп на пути стоит словом, будь начеку там, а я здесь постараюсь укрепиться. Тогда нам с тобой хорошо будет жить на свете. Валериан прекрасно понял и сумел выполнить советы старшего брата, как это выяснилось в самом скором времени. Как-то особенно быстро пролетело время до конца года, полного для Екатерины самыми разнообразными, но преимущественно приятными событиями. С юга доходили добрые вести о победах над турками. Морская война приостановилась до более теплой поры. Обе враждующие стороны воспользовались желанной передышкой, чтобы собраться с силами дальнейшей борьбы. А в то же время за кулисами, при помощи союзных держав, Подготовлялись к миру, необходимому России, но еще более Швеции, окончательно истощенной непомерными затратами на войну. Не помогали и субсидии Англии, тем более что удача не особенно улыбалась самонадеянным морским королям, как величали себя в память давних лет шведы. Но другие заботы одолевали Екатерину. Когда ей сообщили, что король Людовик был доведен до того, что вошел с мятежными толпами в ратушу Парижа и вышел из нее с трехцветной революционной кокардой на шляпе, негодованию Екатерины не было границ. «Чего же теперь можно ждать?» — восклицала она, шагая по своему кабинету и засучивая порывисто рукава. «Скоро и у нас при дворе начнут петь бунтарские песни». Недаром стали появляться такие книжки, как это возмутительный пасквиль родищего. Но я того не потерплю в корне уничтожу гидру возмущения, которое сюда, в мое царство, протянуло свои лапы. Я всех государей подыму на борьбу с этими якобинцами, с мартинистами, с масонами. До сих пор я считала их добрыми людьми. Но вот к чему вели их бредни. Предательство скрывали они под своей насыщенной болтовней. «Довольно. Меня никто не проведет. Слышали, генерал, что пишут из Москвы?» Обратилась она к Зубову, который сидел тут же. «До сих пор считают меня чужою, немкой» а сами так офранцузились, начиная от первых вельмож до последнего приказного, что готовы променять родину на бредни этих заморских болтунов. У нас во всем Петербурге нет столько выходцев французских шпионишек, пропагандистов разных, сколько в Москве у двух-трех тамошних больших бояр. Все простить не могут новой столице, что здесь, а не там, и наш двор, и главнейшее правительство живет. Так можно ли сравнить новую столицу с этой огромной деревней? Вот я их подберу. Я думаю туда генерала Прозоровского в главнокомандующие послать. Он подберет их всех там. Давно бы пора, Ваше Величество. Я тоже очень плохие вести имею из Москвы. Но тут же указывают, что в Петербурге надо искать опору, ради которой там решаются голову подымать. Здесь порицают войну, а там откликаются. Здесь толкуют о союзах с Пруссией и Англией, для вас неприятных, государня, а там поддакивают, так мне пишут. И совершенную правду. Я тоже знаю, это из Гатчины дирижируют или хотят, по крайней мере, свою силу проявить. Посмотрим. Я с Прозоровским сама поговорю, когда ему ехать надо будет. Он уже не станет никого слушать, кроме меня. Посмел бы он, государыня. Хотя вот, светлейший словно и против этого назначения. А ты откуда знаешь? Я тебе еще не давала его последнего письма. Так, он и другим здесь писал. На ваше величество, дабы повлияли, удержали вас от излишних подозрений и строгости, весьма благодетельной, на мой взгляд. И на мой. Так что же об этом и толковать? А князь пишет очень осторожно. Он знает, что я прямых приказаний не люблю. Да, правду сказать, и надоели мне указки. Ужели не могу по-своему даже тут поступить? Он издалека все надеется править здесь всем. Пусть лучше делает свое дело. Побеждает, и слава богу. А мы здесь уж справимся как-нибудь с Божьей помощью. Вот, гляди, что он пишет. Вот тут, о Прозоровском. Остальное неинтересно, да я и передавал тебе. Читай.